Но ему показалось странным, что весть эта пришла так спокойно, что даже не испугала его, хотя и взволновала. И всё-таки он и сейчас не стал будить Анну Григорьевну, зная почти наверняка, она тоже вот-вот почувствует это и очнётся сама. Не может не почувствовать. Он слишком хорошо знал её. Сегодня. И значит, в втором романе О балёшек Карамазове уже не быть. Анна Григорьевна открыла наконец глаза. Было около 7:00 утра, 28 января 81 года. Фёдор Михайлович не спит. Смотрит на неё спокойным своим взглядом, который так любила у мужа в редкие минуты его внутреннего гармонического, почти торжественного состояния.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 А освидетельствоувший вчера вечером больного знаменитый профессор Дмитрий Иванович Кошлаков нашёл состояние Фёдора Михайловича значительно улучшившимся и уверил, что теперь через неделю другую он совершенно поправится. Сейчас же необходимо как можно больше спать, дать организму во всю жизнь, кажется, неведовшему покоя, отдохнуть. Решилась наконец придремнуть в креслах рядом с диваном мужа И сама Анна Григорьевна, встретившись теперь спокойным взглядом Фёдора Михайловича, она и вовсе успокоилась сразу, спросила: "Ну как ты себя чувствуешь, дорогой мой?" "Знаешь, Аня", сказал он тихо. "Я уже часа 3 как не сплю и всё думаю, и вот теперь осознал ясно, я сегодня умру". Анна Григорьевна вполошилась, начала успокаивать мужа.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 потому что ей выпали счастье и ответственность быть женой, подругой такого человек, стать нужной ему, нужной и своей верой в него и своей верностью ему, потому что в этой вере и верности виделось ему пусть малое, но живое зерно живой из жизни всей вселенной. Таков уж этот человек, даже в блинах, на которые приглашает детей Алёша Карамазов,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 Чаще бывал простым, обычным человеком со своими недостатками, больной, нервной, даже капризной временами, нуждающийся в утешении, как ребенок, неприспособленный к жизни. Да он и был для нее и ее большим, самым дорогим в мире ребенком, которому хотела быть и была твердой опорой, которой он всегда мог бы смело прислониться и страдавшимся сердцем, и знать, не пошатнет». И сам он боялся умереть раньше времени. И когда здоровьюшка нет-нет, да и слишком уж прямо намекала, что тело его не вечно, что близок срок износа его, он говорил печалясь: "Я, разумеется, скоро умру, но что же станется с тремя золотыми головками после меня?" Ему так хотелось успеть заработать средства достаточные для покупки клочка земли,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 расстроил Фёдор Михайлович, и у него вдруг снова обильно пошла горлом кровь. Приехавший доктор Бретцель ничего особо опасного не нашёл, но в то время, как он выстукивал грудь больного, кровотечение повторилось, и Фёдор Михайлович потерял сознание. Придя в себя, он уговорил жену немедленно пригласить священника из соседней Владимирской церкви, чтобы исповедаться и причаститься перед смертью. И хотя фон Брецель, учёный, пожимал плечами, нет мол никаких причин для такой мнительности, Достоевский настоял, и через полчаса к нему пришёл священник. Когда он ушёл, Фёдор Михайлович остался наедине с женой, говорил ей ласковые слова, благодарил за счастье, которое подарило ему. Профессорский консилиум, собравшийся вечером, ухудшения состояния больного не нашёл. Ночь однако прошла для Анны Григорьевны тревожно. Хотя Фёдор Михайлович спал мирно, она не спала. А на следующий день, 27-го, Фёдор Михайлович даже повеселел, приободрился, и когда явился из издательства Метранпаж с корректурой готовящегося выпуска дневника писателя, Достоевский вполне ощутил себя в силах вычтить те страницы, которыми особенно дорожил, потому что решил высказаться не таясь до конца. Потому что Сколько же пророков появилось, живых мертвецов, проповедующих неспособность расти ни к чему благородному. Велика де Федора, да дура, годится лишь нас содержать, чтобы мы её уму разуму обучили и порядку государственному. Вот так танцуя и лоща паркеты создаются в Петербурге будущие сыны отечества. А ещё тысячи изучают отечество в канцеляриях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 Но чтоб избежать великих и грядущих недоразумений, о как бы желательно было, чтобы Петербург, хотя бы в лучших-то представлениях своих, вбавил хоть капельку своего высокомерия во взгляде своём на Россию. Первый корень. Первый самый главный корень, который предстоит непременно оздоровить, это без сомнения всё тот же русский народ. Потому что даже и он уже духовно болен. Не смертельно, но больно. Хотя главное, мощное сердцевина его души здорова, но всё-таки болезнь жестока. Как она называется? Жажда правды, но неутолённая. Ищет народ правды и выхода к ней беспрерывно, и всё не находит. А тут ещё в помощь этому поиску, что ли, затем ли, чтобы дать этой неутолённости своё направление? Без шабашное пьянство, пьяное море как бы разлилось по России, и хоть свирествует оно и теперь, но всё-таки жажды нового, правды новой, правды уже полной народ не утратил, упиваясь даже и вином. Но народ обеспокоен, именно обеспокоен нравственно. Я знаю, считал он в своём недавно написанное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 Я не про здания и церковное теперь говорю, и не про причты, а про наш русский социализм теперь говорю. Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нём присущую великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения. И если нет ещё этого единения, если не создалась ещё такая церковь вполне, то сама идея всебратского единения всё-таки живёт.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 объединица даже недавних врагов вызвала у них слёзы раскаяния в пустном мгновении, но всё-таки всё это было. А раз было, значит и может быть вновь, и уже не на мгновение, а на века. И не было ли это мгновение только отблиском, только вспышкой озарения, прорывом из грядущего в настоящее? Дожги свечу, Аня.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 Чувство ничем невосполнимой бедосходной душевной сиротливости вдруг овладело ею, но она постаралась справиться с нахлынувшим. Всё ещё заставляла себя верить в обещания профессоров и видя, что муж устал, посоветовала ему поспать, не тревожит себя грустными мыслями, хотя и видела переход в иной мир, к которому он готовился столь определённо, не страшит его. И он утих, То ли действительно уснул, то ли пребывал в состоянии полуяви, но что-то видно тревожило его. Измученное, как будто какой-то неразрешённой им мыслью, лицо его казалось словно прожжено изнутри огнём. Он, кажется, спал, но внутренняя работа мысли и души не затихала и во сне. Просыпался, смотрел угасающим взглядом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 Вечное дитяло, глядел на него в картины, и он узнавал в его взгляде далёкую, поразившую на всю жизнь его детское сердце не детскую печаль, той, вспомнившейся вдруг девочки в парке Божедовской больницы. И себя увидел снова со стороны бегущим от помершевшегося волка и материнскую улыбку мужика Марея и чистые глаза своего первенца Сонечки и последнего Алёшеньки вечное дитё страдающее безвинно за всё зло, что накопило человечество в мире. Он слышал за дверью голоса, различил: Майков пришёл. Не забыл всё-таки старый друг, несмотря на все недомолвки последних лет. И Паша, кажется, и ещё чьи-то Но уже не было сил открыть глаза, поговорить. И снова приходили видения страшных грядущих потрясений, невиданных маровых язв в духе и совести, паучьей усмешки будущих инквизиторов, страдания поколений, времена вседозволенности и безверия, преступлений безнаказанность. Но и сквозь все эти нечеловеческие, невыносимые сознанию, увидевшего мутарство души,